Нам не действительно необходимо. Иногда я не хочу закреплять эти отношения. Завтра я уезжаю в дом. Он обставлен и ни единого су долга. Все квитанции на твое имя. Равно, как и договор. Когда отец наезжал в Париж, они обедали у принца Наполеона который слегка фрондировал против своего кузена-императора, в обществе Рошели, Бексио и Мариса Санда. Однажды вечером они отправились все вместе в Одеон смотреть пьесу их марсельского друга Мэри Дон Гусман Отважный. Спектакль успеха не имел, и в антракте Александр спросил «Мы дождемся похорон» что привело в восторг Александра Первого, который всегда гордился остротами своего мальчика. Он писал Мари. Александр — голодранец, вечно без гроша в кармане, но был счастлив, что может воспользоваться помощью сына, этого надежного и ловкого друга, чтобы избавиться от прежней фаворитки Беатрисы Персон и освободить место для Изабеллы. Дюма отец, Дюма сыну. Мадемуазель Персон не будет играть Васканьо. Само собой разумеется, что я не хочу давать роли людям, которые довели меня до банкротства. Изабелла будет играть Колумб. Эта роль словно создана для нее. Если ее не хотят ангажировать на год, пусть ангажируют на одну роль. Мне это больше по душе. Пятнадцать франков в день — это не так уж плохо. Прошу тебя ничего не менять в условиях, а также уговорить Мэриса, чтобы он поставил на афише только свое имя. Пусть получит мою долю гонорара вместе со своей и отдаст деньги прямо тебе, без расписки». Отказываясь подписать пьесу и получая гонорар тайком из рук своего соавтора Поля Мэриса, Дюма избегал необходимости делиться с кредиторами. Все имеет свои границы, даже честность. Дюма отец Дюма сыну. Мое дорогое дитя, Изабелла с каждым днем все больше восхищается тобою. При всем прилагаю письмо для госпожи Порше. Можно поручить ей продать билеты на Сканьо, при условии, что все деньги сверх 1200 франков, которые она должна послать мне, будут перечислены на наш счет. Я видел госпожу Прадье. Посылаю тебе окончание совести. Условлено, что Антенор передаст тебе 500 франков. Что касается остальной тысячи, то 200 франков Мари, 300 франков Шарами, 300 франков госпожа Гиди и 200 оставшихся по возможности мне. 14 марта 1852 года. Дорогой мой, Раз уж мы перешли на язык цифр, считай, комната 6 франков, Алексис 4 франка, лампы и уголь 3 франка, завтрак 3 франка, услуги 1 франк, письма 2 франка, 19 франков в день. Считай все 20 франков с непредвиденными расходами. Ты уехал 9 января. Значит, 9 марта было два месяца. 20 франков в день составит 600 франков в месяц, то есть 1200 франков за два месяца. Прибавь сюда расходы на две поездки госпожи Гиди, гостиница, две поездки Шерами и две поездки Изабеллы, и ты получишь ровным счетом 1700 франков. Но ну, теперь особняк уже готов, и я не должен за него ни единого су